«Дай мне знать, когда все будет готово», — только и сказала она под конец. Глава двадцать первая Причуды страсти, ее хитросплетения и риски, какие только жертвы не возлагаются добровольно на ее алтарь.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 В такой обстановке и при таких обстоятельствах было нетрудно убедить ее целиком отдаться своему любовнику, тем более что она руководствовалась своими неистовыми и безрассудными порывами. В некотором смысле любовь служила искуплением для нее, ибо она желала получить этого мужчину превыше всех остальных. Она не испытывала нежных мыслей или чувств к любому другому мужчине.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 Одна любовь. Это христианская идея, и весь мир человеческих чувств необходимо как-то уместить или втиснуть в эту форму. Языческое мышление не знало подобных убеждений. Обеспечение развода по тривиальным причинам было привилегией старейшин. А в первобытном мире у природы явно не существует заготовок, требующих единства разных полов, не считая временного ухода за потомством.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 Общественность в ужасе вздымает руки, но от века к веку появляются такие женщины, как Елена, Миссалина, Дюбари, Помпадур, Ментенон и Нелгвин, которые указывают нам на большую свободу отношений, в рамках которых мы можем строить свою жизнь. Эти двое ощущали себя невыразимо связанными друг с другом.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 После всевозможных расчетов относительно ее характера, он пришел к выводу, что она может не так уж сильно воспротивиться какому-нибудь кардинальному переустройству жизни, как ему сначала казалось. Она может даже развестись с ним. Мечты и желания даже его склоняли не к таким здравым планам, какие обычно возникали у него в голове. «Нет», — внушал он себе теперь, — Главная загвоздка заключается не в его собственной семье, а в семье Батлеров. Его отношения с Эдвардом, Мэлли и Батлером были очень близкими. Каупервуд постоянно консультировал его насчет распоряжения многочисленными ценными бумагами. Батлер владел пакетами акций таких предприятий, как Пенсильванская угольная компания, Деловерско-Гудзонский канал, транспортный канал Моррис-Эссекс,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 выкупая акции, лишь часть которых затем отправлялась Батлеру, Малинауэру и остальным. Иными словами, он не так стремился услужить Батлеру или кому-то еще, как самому себе. В этой связи схема, которую предложил Джордж Устинер, представлявший интересы Стробика, Уайкрафта и Хермана, которые предпочитали оставаться в тени, показалась Каупервуду очень заманчивой. Стенер собирался судить ему деньги из городской казны под 2% годовых, или, если он откажется от любых комиссий, то безвозмездно. Посредник был абсолютно необходим из соображений самозащиты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 Его обязательства по другим сделкам были слишком велики. Но соблазн оставался, и он продолжал размышлять. Схема Стиннера с суды и казначейства для манипуляций с ценными бумагами трамвайной компании Северной Пенсильвании выставляла мечту Каупервуда о линии 17 и 19 улицы в более благоприятном свете.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 Его широкий торс, переходивший в постоянно растущее брюшко, был украшен золотой цепью из тяжелых звеньев, а на белоснежных манжетах красовались золотые запонки с крупными рубинами. Он был розовым и решительно хорошо откормленным. В сущности, он поживал весьма неплохо.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 Теперь он был владельцем 14 или 15 единиц дешевой недвижимости в разных частях города, которые в конечном счете могли сильно вырасти в цене, а также пассивным партнером в литейной компании Южной Филадельфии и в американской компании производителей свинины и говядины. Двух бумажных корпораций, чьим основным занятием было предоставление городских субподрядов скромным мясникам и литейщикам, которые выполняли указания, не распространяясь об этом и не задавая лишних вопросов. «Да, забавное имя», — вежливо согласился Каупервуд. «Значит, он главный акционер?» «Я никогда не думал, что эта линия окупится. Она слишком короткая».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 «Думаю, это слишком большие расходы». На самом деле Каупервуд вот думал о том, как просто было бы объединить эту линию с его вожделенной линией 17-й и 19-й улицы. Так что после некоторой паузы он добавил «Скажите, Джордж, почему вы разрабатываете все свои планы через Стробика и Уайкрафта?» «Разве мы с вами не могли бы самостоятельно управиться с некоторыми вещами, не привлекая других? Мне кажется, такой план был бы гораздо более выгодным для вас». «Ну да, разумеется», — воскликнул Стинер. Его круглые глаза неотступно смотрели на Каупервуда в довольно беспомощной, почти умоляющей манере. Ему нравился этот человек, и он надеялся приблизиться к нему как в умственном, так и в финансовом отношении «Я думал об этом, но у этих парней было побольше опыта в таких делах, чем у меня, Фрэнк Они уже давно в игре, я не разбираюсь в тонкостях так же хорошо, как они» Каупер вот мысленно улыбнулся, хотя его лицо оставалось бесстрастным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 Красная стена и старомодная кирпичная ограда, отделявшая его от соседнего участка, почему-то напоминала ему о старом доме на Нью-Маркет-стрит, куда приходил его дядя, кубинский торговец Синека, со своим чернокожим слугой, говорившим по-португальски. Сейчас, глядя во двор, он мог видеть своего дядю словно его. «Ну что же», — чистолюбиво произнес Батлер, проглотивший наживку. «Почему бы нам вдвоем не провернуть это дело? Полагаю, я бы смог устроить вопрос с деньгами. Сколько это будет стоить?» Каупервуд снова мысленно улыбнулся. «Точно не знаю», — ответил он, выждав паузу. «Я хочу получше разобраться в материале».